Ну, стукнула я ее по мягкому месту. Так это когда было-то? Подумаешь, большое дело. Да и стукнула-то ведь я, а не Тереса. Даже если Эдита смертельно обиделась, как говорится, обиделась на всю жизнь, то при тут Тереса? Как видишь, я сделала все, что в моих силах, — грустно произнесла а я, демонстрируя Лильке бразильский сувенир в весьма жалком состоянии.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 «Я тебе так благодарна за платье, так благодарна! А какое открытие?»